«Почему мы не могли их ранее обнаружить?» – озадаченно спросил астроадмирал адмирал Гельфердинг. «Площадь планеты более чем в полтора раза превышает земную. Даже если взять только сушу, превосходство на лицо. Мы равномерно проверяем все материки. Однако в первую очередь наиболее ранее населенные и пригодные для жизни человека места. Тем паче, что окончательно сбрасывать со счета океан никак нельзя. В нем можно тоже напихать достаточно подвижных пусковых установок, размещенных на подводных лодках». Район свободной Махабхараты считался проверенным. Если помните, наши предшественники прикончили там город Джа-тернаут. После этого он проверялся на наличие радиопереговоров и прочей активности. Даже сейчас ни один участок планеты не остается абсолютно ненаблюдаем. Мы не могли предположить, что кто-то сумеет в локально отрезанной области в абсолютной секретности произвести разработку и изготовление ядерного оружия, умудриться не произведя ни одного испытания, сразу же пустить его в дело в таком гигантском масштабе. Астровица-адмирал Модейрос пояснял все четко, как на экзамене. Но он всегда знал, что в общении с людьми, в отличие от компьютеров, интонация и уверенность в себе гораздо важнее, чем факты. «Каковы размеры района, занятого их пусковыми установками?» устало поинтересовался начальник базы. Он правильно предполагал, что не получит ответа на вопрос, но надеялся на чудо. «Район пуска очень локальный. Мы приблизительно отметили окружность с радиусом всего километров 40-50». «Наверняка сама террористическая клика занимает гораздо большую площадь. Однако компактное размещение ракет, видимо, связано с какими-то внутренними причинами. Нам до них дела нет. Это может быть все, что душе угодно, вплоть до отсутствия достаточного количества световодов для передачи команд». «У них может быть гораздо более примитивная система, типа медной проволоки», раздраженно перебила его астро «Впрочем, сие не имеет значения». Возможно, этим подземным гномам просто удобнее хранять свои пусковые установки в куче. Как у нас с колотушками? Потянем мы обработать такой район. Сколько это километров квадратных? Главнокомандующий местных военно-космических сил повернулся к заместителю. Район достаточно велик. Цели подземные. Весь оставшийся запас дает вероятность поражения всех пусковых, включая предположительно до сих пор не активированные, в пределах 60-50%. Дополнительно можно попробовать обработать данную площадь мощными гераконами для выведения из строя радиоаппаратуры, но опять же, с вероятностью, градуированной в больших пределах. Кроме всего прочего, у нас теперь проблема с пилотами. Лучший вариант – это держать район под постоянным пристальным наблюдением до прихода подкрепления с земли. Короче, все может повториться. Я думаю, нападающие полностью истратили свои наступательные ресурсы. Первый раз за 20 лет на нас напали, и мы успешно отбились. Рад бы разделить с вами оптимизм, но я другого мнения. Так, все свободны. Предупреждаю, поменьше точите на эту тему с младшими офицерами. Пока мы победители. астро Мун спокойно пронаблюдал воспаленными глазами спины уходящих заместителей, но когда последний из них скрылся, он откинулся в кресле, словно тряпичная кукла, и прикрыл глаза. Он был в панике.